Снова свободны. К утру на кситрале перенесли все имущество из дупла в машину. Правда, сорока беспрерывно ругалась и вопила, стараясь при этом держаться в недосягаемости выстрела из рогатки. Потом она поднялась высоко в небо и принялась лениво описывать круги, от усталости даже не подавая голоса. «Устали и трое друзей». Ведь перетащить сокровища было делом далеко нелегким. Но об отдыхе они и думать не смели. Раз уж они вырвались на свободу, так это не для того, чтобы тут же улечься спать. К тому же неизвестно, когда крысы вернутся из боевого похода, и поэтому нужно было как можно скорее покинуть развалины. Муфта проверил шины и мотор. Он с облегчением отметил, что фургон отделался крышкой, пустяковыми царапинами. Друзья со спокойной душой уселись в машину. Куда же мы двинем? Завёл разговор Полботинка. По-моему, мы заслужили приятный и полезный отдых где-нибудь у тёплого моря. А кошки? Напомнил Муфто, и Муховая борода спросил: Ты что же, успел позабыть нашу клятву? Полботинка поочерёдно со вниманием глянул на Муфту и Муховую бороду. Да-да, заметил он. «Мне кажется, что эти зловредные кошачьи орды основательно испортят нам отпуск!» Автомобиль тронулся с места, и вскоре развалины остались позади. Теперь у друзей от былого ужаса не осталось и следа. «Свобода!» — растроганно заявил Маховая Борода. «Я только теперь по-настоящему постиг значение этого слова!» Чувствуете ли вы, как пахнет свобода? Вылубнул цып пол ботинка и на этот раз пошевелил не пальцами ног, а ноздрями. Я не знаю ничего, что пахло бы так сладко, как свобода. Муфта и моховая борода тоже чувствовали какой-то необычайный приятный запах, который после голодного плена у крыс действовал на них особенно сильно. Муфта опустил стекло, и этот упоительный запах наполнил всю машину. У друзей невольно потекли слюнки. «Хм!» — хмыкнул маховая борода. «У меня такое впечатление, что запах доносится из деревни!» «Мы могли бы проехать деревней!» — сказал полботинка. «Такая душистая деревня, несомненно, представляет собой некоторую достопримечательность!» Муфта нашел нужную дорогу и свернул к деревне. Скорее они подъехали к околице. Собаки с лаем устремились к фургону, но угомонились, когда Моховая Борода высунулся из окна и дружелюбно подмигнул им. Сладкий запах посреди деревни усилился и вызвал у друзей приятную истому. Посмотрите, вдруг сказал Моховая Борода и указал пальцем на рой ос, вившийся впереди на одном и том же месте. Не слетели ли осы именно на этот сладкий запах? Конечно, кивнул Полботинка. Осы очень любят сладкое. Муфта поехал туда, где роились осы, и приблизился к дому, откуда разносился чудесный запах. Поразительное совпадение! удивлённо воскликнула мховая борода. Здесь живёт та самая молодая хозяйка, что дала мне свежих сливок для Матильды. Полботинка оживился. В таком случае мы непременно зайдём сюда, сказал он решительно. Просто невежливо обойти знакомое семейство. Надо остановиться, согласился муфта и нажал на тормоз. Мы можем попросить воды напиться или того, что так здорово пахнет, предложил Полботинка. Хотя бы попробовать. Они вошли во двор и оказались в полный власти запаха. Молодая хозяйка встретила троих друзей на крыльце. Видно, заметил их раньше, из-за кошка. Она была в фартуке. А фартук был в варенье. И друзья наконец поняли, что же издавало такой приятный и аппетитный запах. Ясно как день земляничное варенье. Доброе утро, добрых ягод, сказал муховая борода. Вот въехали случайно мимо и дали, думаем, зайдём на минутку. Точно. Добавил Полботинка. Мы обнаружили вас, если можно так выразиться, по запаху. Меня зовут Муфта. Представился Муфта и неловко поклонился. Вот и славно, улыбнулась хозяйка. Значит, на сей раз пришли втроём меня проведать. Втроём? подтвердил Полботинка. Если уж думаем заходить, так. Хозяйка пригласила гостей в дом и провела в кухню, где заманчиво булькало варенье. Может, отведаете варенье? гостеприимно осведомилась она. Пол ботинка с воодушевлением закивал. От такого предложения грех отказываться. По-моему, это было бы невежливо, заявил он. Я с удовольствием отведал бы мисочку или в крайнем случае две. Друзья уселись рядышком за стол, и молодая хозяйка поставила перед каждым по полной миске свежего земляничного варенья. Сама она осталась у плиты, стала снимать с варенья пену. Как поживает твой больной друг? между делом спросила она у Муховой бороды. Здоров, пробормотал муховая борода и поспешно сунул в рот ложку варенья. Разговоры о больном друге не доставляли ему особого удовольствия. Как видно, нынче неплохой урожай ягод. Светским тоном сказал Полботинка. Хорошее сухое лето и время от времени дождичек. Молодая хозяйка заметила, что миска Полботинка опустела, и снова наполнила её. А ты? Удивлённо обратилась она к Муфте. "Почему ты так мало ешь? Разве тебе не нравится это варенье?" Муфта неуклюже наклонился над своей миской, к которой он до сих пор и впрямь не притронулся. "Совсем наоборот", сказал он. "Это великолепное варенье. Прошу извинить меня, я погрузился в свои мысли и поэтому совсем забыл о, о варенье". Должно быть, это очень сладкие мысли, если в них можно погружаться вместо того, чтобы есть варенье. Захихикал полботинка. "И о чём же ты думаешь, малыш?" спросила Муфта молодая хозяйка, не обращая внимания на замечание полботинка. "Я думаю о том, что уже видел вас раньше", сказал Муфта, ещё больше смущаясь. "Но где и, и когда?" — Я этого никак не могу вспомнить. Молодая хозяйка с сомнением покачала головой. — Я-то уверен, что вижу тебя впервые в жизни, — твердо сказала она. — Думаю, и ты меня раньше не видел. А — А ваш портрет никогда не печатали в какой-нибудь газете или журнале? — допытывался муфта. — Я, правда, не очень слежу за периодической печатью. Но это, кажется, вполне вероятным. Нет-нет, засмеялась молодая хозяйка. Такого уж точно никогда не бывало. Мой портрет нигде не был напечатан, и по телевидению я тоже не выступала. Ты меня с кем-то путаешь. Но Муфта остался при своём мнении. Я считаю, что вас невозможно ни с кем спутать, сказал он. Если вы разрешите, я ещё немного подумаю. И тут муховая борода выпалил Да ладно, что тут думать? Медальон. Верно, согласился муфта. Медальон. К конечно, медальон. Он вскочил из-за стола и вылетел за дверь, чтобы принести из машины найденный в сорочьей кладовой медальон. Молодая женщина внимательно посмотрела на моховую бороду. А каком медальоне речь? спросила она серьёзно. И извините минуточку. Рыхавая борода состроил лукавую мину. Сейчас всё выяснится. И едва молодая хозяйка успела в третий раз наполнить вареньем миску полботинка, как муфта уже вернулся. Он многозначительно покачал висевшим на цепочке медальёном и победоносно осведомился. Угадайте-ка, что там за картинка? На мгновение воцарилась тишина. Затем хозяйка потрясённо прошептала: "Этот медальон наша фамильная реликвия, и в нём портрет моей прабабушки. Я носила медальон, пока в один несчастный день он не исчез при таинственных обстоятельствах. И в сегодняшний прекрасный день ваша реликвия возвращается к вам" провозгласил муфта и протянул медальон молодой хозяйки. «Между прочим, вы с вашей прабабушкой необыкновенно похожи!» Полбатинка к этому времени как раз покончил с третьей миской и удовлетворенно сказал. «Увидев портрет вашей прабабушки, муфта тут же сочинил вполне приемлемое стихотворение». «О-о-о!» — сказала молодая хозяйка. «Это стихотворение я очень хочу услышать!» Все взгляды обратились к муфтии, и он смутился окончательно, но всё-таки, взяв в себя в руки, заикаясь, прочёл: "Твоя улыбка жемчуга Бибилея, и щёки словно розы пылеминеют". На лице хозяйки расцвела улыбка, а щёки порозовели. "Спасибо тебе", сказала она. "Я благодарю тебя от своего имени и от имени маленькой дочурки, которая хоть и лежит пока в колыбели, но в один прекрасный день наденет этот медальон. И я посвящаю это стихотворение вам", сказал муфта. Тут молодая хозяйка подхватила муфту и обняла его так крепко, что и его щёки заалелели даже, пожалуй, ярче, чем у самой хозяйки.